тайные Дедемиона, несостоявшееся чудо света. Начиная с XVIII века, английские, а позднее французские и немецкие археологи ведут раскопки в Малой Азии, в окрестностях древнего Милета, там, где некогда возводился Дедемион, гигантский храм Аполлона. Даже сегодня его руины впечатляют. Это одна из наиболее хорошо сохранившихся античных построек. Среди колонн, которые пощадило землетрясение, разразившееся в Здешних краях в 1446 году, невольно чувствуешь благоговение, превращаясь из туриста в паломника. Об эпопее и с памятником напоминают также заброшенные каменоломни, строительные планы и пунктуальные бухгалтерские отчёты. Всё это помогло разгадать тайну великого храма, который мог стать восьмым чудом света, но так и не был достроен до конца. Греки начали заселять побережье Малой Азии в тёмные века, XII-VIII века до нашей эры. Перебираясь на другой берег Эгейского моря, они не хотели и там расставаться с полюбившимися им прорицаниями Аполлона. Здесь надлежит возвести его оракол. Дидимы станут Дельфами Востока. В колонии всё должно быть красивее и величественнее, чем на родине. Если в храме Зевса в Олимпии насчитывалось 34 колонны, то храм Аполлона в Дидимах который решили построить на месте святилища, разрушенного персами в 479 году до нашей эры, должен был превзойти его по всем статьям. Для здешних эзотчих, Дафниса из Мелета и Пеони из Афесы, казалось не было ничего невозможного. В их планах было возвести здание длиной 109 м и шириной 51 м. Внушительное Невиданные прежде колоннады украшали расчёты строителей. По их задумке здесь будет воздвигнуто 120 колонн. Двумя рядами они окружат храм. Любопытное решение предложили архитекторы, проектируя целлу, главную часть святилища, отводимую божеству. Она не была отделена дверью от остальной части храма. Громадные врата, ведущие в неё, Их высота превышала 14 метров, никогда не закрывались, но на пути посетителя возникал порог, перешагнуть через который мог поистине лишь циклоп. Кто же ещё одолел бы камень высотой 1,5 метра? Начиная с 330 года до нашей эры, храм Аполлона значится в строительных сводках того времени. Постепенно его столпы Горделиво возносятся ввысь, достигая высоты 19,7 м. Рядом с ними человек чувствует себя карликом. Великий их диаметр 2,3 м. На то, чтобы соорудить одну такую колонну, уходит в лучшем случае год. Камне обычно отмалчиваются. В дедимах всё не так. Руководители стройки из года в год отчитывались о каждой страченной драхме, оставляя целые компендиумы бухгалтерской документации. Мы знаем теперь, что власти Милета выкладывали за каждый столб по 39 тысяч драхм. В бухгалтерских отчетах все траты подсчитаны с точностью до лепты, то бишь, говоря нашим языком, до копейки. Одна лепта равнялась одной сотой драхмы. Треть этих денег поглощала каменная ломя, и барабов, занятых на самой тяжёлой работе, приходилось кормить досыта, иначе всё валилось у них из рук. Ещё треть полученных денег тратилась на перевозку строительных материалов. Наконец, последнюю долю суммы расходовали на установку колонн. Однако работа, длившаяся веками, так и не была закончена. что не может не радовать археологов. Только здесь им удаётся детально изучить, как возводились древние храмы. В Дидимах можно заглянуть прямо в античные строительные проекты. Зочи лады подчас вычерчивали их на стенах храма. А поскольку до чистовой обработки стен дело не дошло, чертежи остались нетронутыми, словно поджидая будущих учёных. Эту обширную строительную документацию лишь в 79 году прошлого века обнаружил под пылью веков американский археолог Лотер Хассельдергер. Там виднелись отрезки прямых линий длиной до 20 м и дуги радиусом 4,5 м, проведённые при помощи линейки и циркуля с точностью до миллиметров. На составных частях мраморных колонн одни поставленных одна на другую, видны значки мастеров, трудившихся в каменоломне. Их труд был сродни сизифову. Это в наше время скалы дробят динамитом и отбойным молотком. В трёхсотом году до нашей эры полагались лишь на свою силу, снаровку и непомерное терпение. Киркой работники выдалбливали желобки, размечая на камне прямоугольники или круги. Эти линии углубляли, пока в мраморном монолите отчетливо не вырисовывался квадр или цилиндр. С помощью клиньев откалывали каменный блок от скалы, а затем осматривали его, гадая, подойдет ли он для постройки храма. Надлежало брать лишь мрамор самого славного качества. Негоже богу Аполлону быть в чем-то ущербным. И все попаданцы дефект глубо выбрасывали в отвал. Впрочем, по мере того, как ростал спрос на материал, начинали ценить даже негодные камни, снова и снова обтёсывая их. За свою работу каменотёс получал столько же, сколько и его товарищи, возводившие храм. Так же награждались и старание их учеников. Мзды была одинаково мала. Все они, и мастера, и подмастерья были рабами. трудились лишь за хлеб и одежду. Поколение рабов каменотёсов вгрызались в латмосские горы, откалывая глыбу за глыбой, и ни зима, ни суровые политические разпре не могли их удержать этих крохотных червячков, подтачивающих скалы. Впрочем, во втором, первом веках до нашей эры сооружение храма продвигалось так, медленно, что в конце концов строители решили собрать все готовые колонны с одной стороны, украсив ими фасад здания. Однако их белезнай блеск были мороком и манком. На месте величественной святыни вознеслось не более полу сотни колон из намеченных 120. За их парадным рядом тлел вечный долгострой. Потёмкинский храм был хорош с фасада, да ничтожен с другой стороны. Он обещал, но ничего не открывал. Даже крышей была лишена эта убогая святыня. Географ Страбон на рубеже двух эр, писавший свои путеводители по римской державе, сетовал на то, что строителям Дидемиона не достает ни умения перекрыть огромный пролет, ни материалов, чтобы закончить работу. Впрочем, вопреки его словам, В каменоломне исправно вырубали один мраморный блок за другим. Груды квадров, цилиндров, глыб накапливались, пока не пригодились в лихую годину, когда в середине III века на шеры в Малую Азию хлынули готы. Для защиты от них воздвигали валы из всего, что попадётся под руку. Так архитравы и капители вмуровывались в крепостную стену. Да и на что иное теперь нужны были они — опоры, оставленного всеми Бога. По империи во славе и радости вскоре будет шествовать иной Бог, распятый и воскресший. Святилища, воздвигнутые в честь его соперников, в одночасье превратятся в капище. Между коринфскими венцами мраморных столбов, как писал о том перевороте в верованиях Дмитрий Мережковский, Повиснут целые сети прозрачной пыльно-серой паутины. Храм Аполлона в Дидимах останется навеки неоконченным. Величайшая обитель светозарного бога, которую возводили шесть веков, погрузится в забвение и ничтожество. Несчастливо оказалась судьба большинства античных творений, бросивших вызов богам. Колосс Радоский был свергнут землетрясением. Подземные стихии, пусть и много веков спустя, опрокинуло Фаросский маяк. Храм Артемиды в Эфесе сжёг Герострат. Память о золотой статуе Зевса, украшавшей Олимпию, доносят до нас лишь древние монеты и рассказ Павсания. Восьмое чудо света на протяжении долгих веков лелеемое и взращиваемое трудами тысяч людей в Дидимах, Так и не появилось на свет храм Феба разрушили прежде чем он был создан